Глава 3. Подготовка. Степан Касьянович Шимко так и ходит в выцветшие гимнастерки, будто только вчера уволился в запас. Ему по 70 на фронт не взяли, но всю войну в учебке старик готовил снайперов, и кое-кто из них прославился, попал в газеты. «Спокойнее, Лёша, мягче, кисть не напрягай». Говорю Шимко, южно-русский, а звучит в голосе ласковость Днепровской ночи. Будто видишь девчатых хлопцев, идущих с гулянки пыльным проселком, слышишь запах дымка, что поднимается над хутором над крышами белых мазанок. Ты не спеши, примерься, осознай, тебе еще надо форму набрать. Нестеров и сам понимал, задача ему предстоящая требует не столько техники и верности глаза, это, допустим, имеется, но и морально-волевых, первейших в спорте качеств. В соревнованиях победителям выходит, кто не утратил самообладание и хладнокровно отработал цель. Впрочем, холодная голова требуется не только в спорте, в любой жизненной ситуации, на той же войне, Нестеров прищурил глаз, выровнял дыхание. Расслабил руку, привычно представляя пистолет, продолжением пальцев, тяжелым и послушным сгустком нервов, крови, мышц. Выстрелил, выбивая пять мишеней из пяти. «Как в маслице вошли!» — обрадовался тренер. «Вот так бы и на отборочных!» Нестеров перезарядил обойму. На нём наушники, спортивная рубашка со значком спортивного клуба «Армия», широкие брюки из тонкого габардина. Аня обшила, отгладила, модником отправила на улицу, не думая о том, что провоцирует интерес к хорошо одетому мужчине в посторонних девушках. Вот и не на Ромашкова перед тем, как открыть дверь в подвальный зал, где проходят тренировки по стрельбе, пальцами разгладила брови, одернула кофточку на могучей груди. Забежала, крикнула зычным голосом, огрубевшим от привычки отдавать спортивные команды. Товарищи, поднимайтесь в главный зал, общее собрание, мы ждём. Нина, метательница диска, крупная, плечистая, русоволосая, веселая, как псковитянка Василиса из фильма Александр Невский. Да, сражалась в битве наравне с мужчинами, и Нина за словом в карман не полезет и за дело постоит. По вечерам с красной повязкой друженницы патрулируют улицы. Было дело, защитила подростка со скрипочкой от хулиганов. Одна двоих балбесов притащила в отделение милиции. Пока сдавали оружие, запирали зал, Нина успела обижать еще несколько комнат. Поднимаясь по лестнице, все оглядывалось на Нестерова, играя ямочками на щеках. Алексей подумал, вот какие чудеса творит твой Анюта, Габардин. В большом спортивном зале собралось человек 40. Тут в основном армейцы, но есть ребята из «Динамо», «Спартака», других спортклубов. Сидят на скамейках, стоят у шведской стенки, слушают молодого инструктора партхоза «Актива». Тот румяный, высокий, полосатой рубашке говорит хорошо поставленным голосом. «Товарищи, участие в Олимпийских играх — это не веселая прогулка, а громадная ответственность». «Наша задача — не осрамиться перед капиталистами и доказать, на что способен советский массовый спорт». Ромашкова села на скамейку к девушкам. Те подвинулись, давая ей место. Нина осторожно толкнула худенькую Машу Гороховскую, гимнастку. «Это кто?» «Инструктор из горкома комсомола. Юрий Бовин», — отвечает Маша. «Говорят, холостой». Но тихонько прыскают, о чем то своем девичьем перешёптываются. Видно, что Бовин старается говорить доходчиво и просто, но получается немного свысока, будто воспитатель с детьми. За границей все для вас будет вновь. Вы впервые увидите жизнь в зарубежной стране. Эта жизнь вам может показаться сладкой, за яркой витриной, Не все разглядят кризис перепроизводства, оглупление трудовых масс, разложение нравов. Мускулистый Ваня Удодов, тяжелый атлет, негромко шутит с места, подмигивая товарищам. А нравах можно подробнее. Бовин хмурится, услыхав негромкие смешки. Товарищи, это серьезная тема. Не все еще готовы к встрече с порочным миром капитализма. Гимнаст Грант Шигинян подает голос. «А мы, товарищ инструктор, капитализма не боимся. Он ведь все равно одной ногой в могиле». Грант слова не скажет без шутки, любит повеселить народ, утверждает, что все смеются только из-за его армянского акцента, который действует на безусловные рефлексы смеха в гипоталамусе. Штангист Николай Саксонов, крепкий, приземистый, с бритой головой, негромко добавляет. — Да и в капстранах многие бывали. Инструктор Бовин вскинул брови. — В каком это смысле? — Вон, Ваня Удодов, в Тюринге два года. Повидал сладкую жизнь. В лагере Бухенвальды. Удодов кивнул, улыбнулся. «Был такое. Сам ходить не мог. Весил 26 шесть килограммов. А теперь вот...» Иван показывает бицепсы. «Триста десять выжимаю!» Бовин повысил голос, перекрывая звучащие в зале смешки. «Товарищи, я сам люблю юмор. Но тут дело серьезное. Никто из вас не участвовал в международных состязаниях!» Саксонов возразил, но негромко, будто про себя. Не только участвовали, а еще победили в таких международных состязаниях, что эти нам семечки. Удодов тоже решил успокоить растерянного инструктора. — Вы, товарищи Бовин, не переживайте. Капиталистам нас не взять, зубы обломают. Ромашкова вскинула руку. — Покажем буржуям, что советский человек не только воевать и в спорте побеждать умеет. Зала ответила одобрительным гулом. Под этот гул в зал вошел главный тренер команды, а с ним в числе сопровождающих — Серов. Тот самый темноволосый с проседью человек, который окликнул Алексея на бульваре. В темно сером костюме, в крупных роговых очках Серов был похож скорее на научного работника, чем на офицера госбезопасности. Встретившись с ним взглядом, Нестеров слегка кивнул. «Простите, задержался. Прямо от министра», — объявил тренер, оглядывая спортсменов. «Если кто не знает, меня зовут Борис Андреевич Аркадьев. Я тренер сборной по футболу. Назначен главным тренером команды». Тут все поняли, что надо встать и аплодировать. Сухощавый Аркадьев выждал, поднял руку. «Ну что, ребятки, дело нам предстоит новое, ответственное». «Выбрал вас, советский народ, лучших из лучших, и не ради прошлых заслуг, а ради будущих побед». И снова Нестеров аплодировал вместе со всеми. Волна энтузиазма охватила зал. «Как ни крути, Олимпиада, тот же фронт, ребята, спортивный фронт». Отбивая ладони, Нестеров оглянулся на Серова. При этом он заметил, как Евдокия Платоновна, врач команды пятиборцев, посмотрев на золотые наручные часики, вышла из зала.